Глава четвёртая. Список получился длинным. Мне хотелось, чтобы человек, которого я выберу, был человеком благородным. Тут ни матушка, ни госпожа де Суииз возражать не стали. Правда, обе пытались уточнить, что я имею в виду. «Истинное благородство может явить и бедный человек», — признала я. Но для меня важно, чтобы мой будущий супруг не обижал слабых, не смеялся над колечными, уважал старость и не пренебрегал детьми. Дамы сочли объяснения достаточно подробным. Знатное происхождение было, конечно, необходимым условием, но тут в моем распоряжении был отец граф, как Сюзерен мог наделить зятя титулом, выделив ему землю поэтому хотя бы в теории можно было рассматривать и молодых небогатых офицеров, и чиновников, и ученых-магов. Впрочем, маги были особой категорией. Они считались дворянами, даже если родились на скотном дворе. Как только зашла речь о магии, я встрепенулась. «Матушка!» А ведь девицы знатных родов отличаются от селянок не только внешностью, а образованием. Графиня на мгновение застыла, поставила чашку и поморщилась. Ты права, Амирана, об этом мы не подумали. Дело было в том, что в нашей стране магически одаренные люди рождались в основном среди среде аристократии. Если же дар проявлялся в селянских детях, их спешили принять в род младшими, чтобы разбавить кровь и добавить в копилку рода новый дар. У других раз все было иначе. У эльфов, например, магией владели абсолютно все. Магией леса, земли, растений, редких неодаренных в давние времена убивали, сейчас же просто изгоняют. У гномов, например, маги были редки и поэтому не ценились. Гномы больше уважали мастеров, создающих шедевры без магии. У сельфид все владели магией воздуха. Она была необходима им для жизни, но больше никакой. Там же и русалки. Все умели управлять водой и только. Драконы в основном обладали магией огня а люди, люди были универсалами. Столько направлений магии, сколько существовало в человеческих землях, не было больше нигде. В среднем человек выращивал растения хуже, чем эльф. Управлял ветром хуже сельфит, а огнем хуже драконов. Зато один человеческий маг мог сочетать в себе все эти таланты, пусть и не особенно сильные. Магически одаренные девы знатных родов! Вздохнула графиня. Думаю, Мирана, тебе нужно выбрать одного-двух кандидатов, готовых на тебе жениться, несмотря на гнев короля. Я серьезно кивнула, соглашаясь. Мне не хотелось связываться с драконами. Совсем. Через несколько дней мы выбрали дюжину кандидатов и матушка разослала приглашение на вечер, посвященный дню рождения отца. Предлог был хорош, ведь такие приемы планируют заранее, а то, что дюжина приглашений запоздала, никто и не узнает. Во всяком случае, мы надеялись, что королевские дознаватели не обратят на это внимание, потому что в наш замок Прибыл королевский гвардеец с приказом присматривать за мной и сопроводить на прием во дворец, когда настанет срок. Впрочем, гвардеец мне попался благоразумный. Он представился отцу и матушке, вручил распоряжение и приглашение во дворец, а потом ушел в казарму и появлялся рядом со мной только во время трапез. Меня это более чем устраивало. Кузины, живущие поблизости, жаловались, что их надзирающий имеет дурную привычку ломиться к ним в комнаты, чтобы проверить, что девицам ничего не угрожает, а еще всюду бродит за ними, отпуская невежливые комментарии. Я готовилась к папиному дню рождения особенно тщательно. Понимала, что придется знакомиться и общаться с большим количеством потенциальных женихов. Ведь не только матушка и госпожа де Суиз продумали подготовку к визиту на королевский прием. Многие матери сыновей смекнули, что будет лучше заранее присмотреть невесту и сообщить о выборе королю или хотя бы королевскому распорядителю. «Драконы улетят!» а выгодные партии останутся. Так что я приказала горничной разложить все мои парадные платья, решая, которое стоит надеть. Конечно, девицам полагались платья светлые, нежные, без особой отделки украшений. Но белый мне категорически не шёл. Голубой делал странный, розовый превращал в грязнулю а жёлтый простил. Поэтому одно платье у меня было золотистое, второе — палевое, а третье — вообще цвета шоколада с золотой тесьмой». Госпожа де Суиз, заглянувшая ко мне, чтобы помочь с выбором, сказала, «Не стоит демонстрировать богатство сразу. Нам ведь не нужны охотники за приданным». Я с ней согласилась и выбрала палевое платье, отделанное атласными лентами. Мило, нежно и очень подевичье. Прическу мне сделали тоже простую, украсив лентой и маленькими золотыми шпильками-звездочками. Когда я спустилась, чтобы встать рядом с мамой и отцом на время встречи гостей, матушка похвалила мой выбор, а отец покачал головой «Как ты быстро выросла, Мирана!» и вздохнул. Гости прибыли дружно, и с первых же минут на лестнице я поняла, что приглашение на королевский прием взбудоражило не только высшую аристократию, но и вообще всех дворян. Практически каждая приглашенная пара прихватила с собой племянника сына, внука, кузена или дядюшку-холостяка. Мужчин в толпе точно было в два-три раза больше женщин, и матушка попросила госпожу де Суис срочно предупредить кухню и увеличить количество закусок на фуршетных столах. Отец только хмыкал, знакомясь с каким-то невероятным количеством молодых людей из самых дальних провинций а уж их уверения в преданности и горькие сожаления о скромности службы и дохода. Поначалу я была шеломлена таким наплывом потенциальных женихов, но матушка шепнула мне, что не каждой девице удается порыться в женихах, как в конфетах. Я взглянула на ситуацию с юмором. «Господин де Лафайет». Кланялся нам молодой человек самого скромного облика. «Очень порочная конфетка», — шепнула нам с матушкой госпожа де Суиз. «По слухам, все горничные его столичного дома, девицы из веселых кварталов». Я недоверчиво взглянула на строго одетого господина, а отец со вздохом подтвердил. «Известный в столице солостолюбец». «Счастье, что второй сын спускает содержание, и только!» Следом поднимался очень высокий юноша с длинным носом и печальными глазами. Что-то в нем было такое привлекательное, что заставляло смотреть еще. «Конфетка с ликером», — вздохнула госпожа де Суис. «С ликером?» — прищурилась матушка. Моя горничная болтала со слугами гостей в гостинице и узнала, что молодой человек заказывает у аптекаря пасту, чтобы мазать свой длинный нос и не выдать пристрастие к спиртному слишком красной и блестящей кожей. Мы с матушкой переглянулись, и, она небрежно взмахнув веером, чуть задела галантного кавалера по носу. После многочисленных извинений гость отошел, а матушка сняла с кончика веера каплю плотной белой пасты. Вот и ответ, сказала она, не подходит. Мы простояли на ступенях, почти два часа, встречая гостей, обсуждая конфетки и тихо хихикая под прикрытием веера. Госпоже де Суис. В пору было служить в канцелярии тайных дел короля. Ее служанка, наши лакеи, дворецкие экономка, собрали сведения обо всех гостях мужского пола, и я порой провожала гостя удивленно растерянным взглядом, любуясь превосходным внешне молодым человеком, имеющим очень неприглядную начинку. К завершению второго часа. Отец со вздохом признал, что бедный или не имеющий протекции молодой человек все же лучше, чем пьяница, развратник или каббалист. Темная магия в королевстве официально была запрещена, но в столице процветали тайные общества, желающие с помощью кровавых ритуалов приобрести влияние, деньги и женщин. К счастью в замке, Была установлена защита против таких молодчиков, и ошарашенные гости наблюдали за тем, как пара внешне благонамеренных молодых людей кубарем скатилась с лестницы, не успев подняться на площадку, на которой мы стояли. Устало улыбнувшись последнему гостю, матушка подала сигнал дворецкому, и через минуту из зала Раздались звуки музыки. Прием начался.